Глава сорок четвёртая. Рэйвен. Хриплый стон заставляет меня открыть глаза. Я убираю волосы с лица. Меддок зарывается лицом в подушку. Посмотрев на меня, он с головой накрывается одеялом. Тебе пора бы уже запомнить, что нужно задвигать эти грёбаные шторы. По утрам тут чертовски светло. Это легко исправить. Да, задергивая на ночь шторы. Или, ночуя в своей кровати, шучу я. Мэддек тут же убирает с лица одеяло и хмуро смотрит на меня. Я весело смеюсь, глядя в своё окно. У меня никогда не было окна на солнечную сторону. Но моим первым окном было окно в Брейхаусе, но оно выходило на другую сторону, и в нём никогда не сияло солнце. «Эй!» — неожиданно ласковый тон Мэддека заставляет меня вздрогнуть и повернуться к нему. На его лице отражается та же нежность, что и в голосе, и внутри у меня всё переворачивается. «Тебе нравится солнце?» Я пожимаю плечами, и он выразительно смотрит на меня. Я ухмыляюсь. «Да, здоровяк, нравится». Я отвожу взгляд и продолжаю. В нашем трейлере тоже была пара окон, но мне нельзя было убирать простыни, чтобы впустить солнечный свет. Я хмурюсь, вспоминая об этом. Даже когда не было электричества. «Почему?» «Причин было много». Она не хотела, чтобы люди заглядывали внутрь, не хотела, чтобы солнце светило на её лицо, когда она падала на кровать и спала целый день после работы ночью. Список можно продолжать и продолжать. «Значит, большую часть времени ты была заперта в маленьком тёмном помещении. Как ты справлялась с этим, если боишься темноты?» Я облизываю губы. «По-разному. Как можно меньше времени проводила дома. А когда стала старше, пыталась приходить домой». Только когда её там не было. Но она такая непредсказуемая, что я никогда не знала наверняка. Пару недель она работала дома, потом уезжала на неделю. А когда снова возвращалась, то спала целыми сутками напролёт. И потом всё заново. Но для меня тогда это было нормально. И не казалось таким стрёмным, как звучит сейчас. Меддок молчит. «Я ничего не знаю о её жизни до моего рождения. Только что её отец умер от гепатита» заразившись от грязной иглы. Вот почему она всегда старается держаться подальше от инъекций. А её мать? Другой летальный исход, но тоже не обошлось без наркотиков. Чёрт. Звучит ужасно, но я думаю о маленьких детях из своего трейлерного парка и о том, что им приходится видеть, их родителях и том зле, от которого им не сбежать. У кого-то бывает и хуже и ты ударила ту девчонку, готовясь вернуться обратно? Ты не можешь предпочесть свой трейлер этому месту. Зато там я всё знаю. Я бегала по тем улицам по ночам. Было, конечно, опасно, но, по крайней мере, я знала свою роль. Мне не приходилось ничего выдумывать. Всё было обычным делом. Я не собираюсь говорить тебе, что там моё место, но, по крайней мере, я знаю, чего ожидать, если решу вернуться туда. Я перевожу взгляд на Мэндока. Он пристально смотрит на меня, и я знаю, что ему хочется возразить мне. Может, даже сказать, что моё место здесь, если он решит, что меня нужно утешить. А это совсем не так. Но Мэддок принимает всё это таким, какое оно есть, и просто кивает. Я потягиваюсь на кровати, переворачиваюсь на живот к нему лицом и меняю тему. Может, всё-таки признаешься, что в этой кровати тебе спится лучше, чем в своей? Меддок стонет и притягивает меня на себя. Верхняя часть моего туловища теперь лежит поперёк его голой груди. «Нет, а у моих братьев слишком длинные языки». «И большие члены!» кричит из коридора Ройс. Меддок протягивает руку, берёт с тумбочки бутылку с водой и бросает её в дверь. «Хватит, мать вашу, подслушивать под дверью!» «Я ничего такого не делал!» кричит Ройс. «Я просто шёл мимо, услышал, как вы разговариваете?» «Вот и иди, куда шёл, Ройс!» Кричу я и слышу, как удаляются его шаги. Мэддек хмуро смотрит на меня. «Почему он слушается тебя?» «Потому что...» Я ухмыляюсь, проводя кончиком пальца по его мышцам на его груди. Ему нравятся авторитарные женщины. Мэддек бросает на меня свирепый взгляд, и я начинаю хохотать. «Пора вставать. У тебя тренировка, а мне нужно в магазин». Он отпускает меня, но я так и чувствую на себе его вопросительный взгляд, когда поднимаюсь с кровати, достаю из комода джинсы и надеваю их. Натянув поверх майки худи, я убираю волосы в высокий хвост, приглаживаю волосы руками, а потом сажусь на постель, чтобы обуться. Встав, я поворачиваюсь к медику. Он по-прежнему смотрит на меня. Что? Его глаза скользят по моему телу, и от его пристального взгляда Мне становится не по себе. На его губах появляется почти неуловимая улыбка. «Значит, вот так?» Я вопросительно склоняю голову на бок, и Мэддок подходит ко мне. Обняв меня за спину, он притягивает меня к себе. «Ты просто встала, набросила на себя что-то, расчесала пальцами волосы и выглядишь, как мечта всех парней?» Я выгибаю бровь. «Спасибо?» Его глаза впиваются в мои... А затем не неспеша наклоняется и ловит мои губы своими. Он покусывает их, а потом начинает целовать меня в медленном, всепоглощающем ритме. «Идёмте, любовнички!» — кричит из коридора Ройс, и Мэддок отрывается от меня. «Встретимся внизу. Он собирается уходить, но задерживается в дверях. Ты можешь подождать, пока у нас закончится тренировка, а потом мы отвезём тебя в магазин?» «Что-то мне не нравятся твои подозрения». Меддок лишь пожимает плечами, не извиняясь за свою неспособность доверять. «Мне это нравится. Это значит, я пойму, что мы всё ещё на безопасной территории, если вдруг мне начнёт казаться, что ситуация приняла рискованный оборот. Поехали с нами на тренировку. Потом заедем в магазин. Ладно, я вас подожду. Я подхожу к нему. Меддок берёт мои волосы, собранные в хвост, и проводит пальцами сквозь окрашенные кончики». Я же, как настоящая тупица, улыбаюсь ему, когда он самодовольно усмехается и уходит. Идиотка. Не знаю, привыкнули когда-нибудь наблюдать, как играют эти мальчишки. Их способности в комбинации с искренним рвением. Они прирожденные спортсмены и на общем фоне выделяются своей самоотдачей. Их шаги продуманы, каждое движение тел выверено. За их тяжелой работой стоит страсть, и все это ощущают. Тренировка подходит к концу. Идёт имитационный матч для игроков основного состава, которые делают последние броски. Но что они, что остальные, выполняющие упражнения, вдруг останавливаются, чтобы посмотреть, как Мэддек бежит по площадке, словно летит, и даже не смотрит на мяч, который легко и ритмично прыгает по старому гравию. Один из его товарищей по команде пытается защитить кольцо, но Мэддек разворачивается и передаёт мяч капитану который, не теряя ни секунды, бросает его, специально взяв немного влево, а когда защитник отталкивается справа, Ройс подпрыгивает, чтобы бросить его в кольцо. Вжух! Все аплодируют, а команда начинает подвывать, как стая волков, и встаёт в тесный круг, чтобы закончить тренировку. Я улыбаюсь и, поднявшись, иду к парковке, чтобы подождать их там, пока тренер будет произносить наставляющую речь. Я прислоняюсь к бамперу, Закрываю глаза и подставляю лицо солнышку. Сейчас декабрь. Холодно. И солнечный день уже скоро закончится. И почему-то мне кажется, что всё это тоже. Раздаётся хлопок дверцы машины. Я распахиваю глаза и вижу Лео, который сверлит меня злобным взглядом. Я не позволю тебе создавать им проблемы. Им или тебе. Я склоняю голову на бок и рассматриваю его. Честно, Лео, я всё никак не могу понять твои мотивы. Я даже не уверена, что ты из плохих парней. Но позволь мне сказать то, в чём я уверена точно. Ты пытаешься манипулировать своими друзьями. И в итоге они вряд ли поблагодарят тебя за это. Если у тебя есть реальные сомнения по поводу меня, иди прямо к ребятам и заставь их выслушать всё, что ты должен сказать. Будь честным, не действуй из-под Мы оба знаем, что такое они точно терпеть не станут. На лице Лео появляется оскал. «Да пошла ты! Сам иди, ведь в конце концов ты сам же и облажаешься!» Взглянув на меня из-под лобья, Лео опускает глаза и идёт к месту водителя. В эту же секунду рядом со мной останавливается Мэддек. Он выжидающе смотрит сначала на машину Лео, потом на меня. «У него со мной проблемы!» «Называется «Синие яйца», — поддразнивает меня Ройс, выходя из-за спины Мэддека, и отгоняя меня рукой, чтобы поднять крышку багажника и убрать туда свои вещи. «Поверь мне, я по себе знаю, как сильно ты можешь сжать их в своих руках». «Заткнись нахрен», — рявкает Мэддок, и, оттолкнув своего жёстчего брата, снова смотрит на меня. «Что он сказал?» Я закатываю глаза. «Вряд ли это важно, но он сказал, что не позволит мне испортить вам жизнь». «Какого хрена? И что он сможет сделать?» «Думаю, вам лучше спросить об этом у него». Я обхожу Мэддека, залезаю в машину и закрываю глаза. Лео съехал с катушек, если думает, что я больше, чем просто девчонка, обеспечивающая женское присутствие в жизни этой троицы, которого они так отчаянно жаждут. Кэптону нужно о ком-то заботиться, Ройсу, чтобы заботились о нём. А Меддок стремится защищать. Рано или поздно, может быть, на этой неделе... А может быть, в следующем году один из них встретит ту единственную, и она придёт, чтобы заменить меня. Хотя вряд ли я пробуду здесь так долго. Но в любом случае она будет с ними так, как я никогда не смогу быть. Дело в том, что если я никогда не вернусь домой, моя мать будет только счастлива. С парнями ничего не случится, если я уеду завтра. И если я никогда не вернусь, Мэндок, с ним тоже всё будет в порядке. Словно маленькая иголка колет мне в сердце, когда ко мне приходит осознание этого. Противная боль поднимается по моему горлу, пытаясь задушить меня моей же собственной честностью по отношению к самой себе. С ними всеми всё будет в порядке, а вот со мной — нет».